Глава 9. С 1976 года Женя в Росконцерте как штатный артист не работал. Строгий гастрольный график стал сковывать творческую свободу брата, не позволяя сконцентрироваться на композиторской деятельности в первую очередь. Официально Женя числился теперь музыкальным консультантом. А позже музыкальным редактором издательства ЦК ВКП(б) Молодая гвардия. Журнал «Консомольская жизнь, для последней странички которого брат подбирал популярные молодежные песни, не требовал большой отдачи творческой энергии, но и платил, соответственно, 6 рублей в месяц. Так как совсем не работать в советские годы было нельзя. То, чтобы не попасть под статью за ту а также чтобы к пенсионному возрасту накопить официальный трудовой стаж, нужно было обязательно иметь трудовую книжку, значит, со членом какого-нибудь профсоюза и состоять где-либо в штате, активно участвуя в общественной жизни коллектива. В таком положении были почти все свободные художники, не члены творческих союзов. Хотя встречались безусловно исключения. Но это уже ближе к декадентам. А речь сейчас не о них. Работа в Молодой гвардии оставляла брата с одной стороны свободным, а с другой стороны открыла двери в широкую молодежную аудиторию. Участвуя в творческих мероприятиях, организуемых отделом культуры ЦК комсомола, брат объехал, наверное, все ударные стройки той трудовой эпохи, ныне пренебрежительной мнимой застойной из сил в составе творческих агитбригад Сибирь и Дальний Восток, Урал и Казахстан, и, конечно же, легендарную Байкало-Амурскую магистраль стройку века. Так ее величали в 70-х. В те времена трудового романтизма, Женину песню "Если сердце молот», песню бомжей Как её между собой называли сами авторы, распевали повсюду. Ее пели и студенты стройотрядовцы, и солдаты-призывники, и вокально-инструментальные ансамбли на танцплощадках, и популярные артисты на эстрадных подмостках. Помню, в периоды выпускных школьных гуляний под окнами всю ночь слышалось: "Я сегодня там, где метет пурга". Я сегодня там, где поет тайга, я сегодня там, где друзья близки, нет причины для тоски. Артистическая эстрадная среда условно и негласно делилась на деятелей, кочующих по трудовым молодежным объектам, это были артисты, кормящие таежных комаров, и на деятелей, участвующих только в престижных Праздничных концертах, посвященных юбилеям и съездом комсомола и партии. Это были элитно-номенклатурные артисты. Женя участвовал в мероприятиях и нижнего, и верхнего рангов. Согласно общепринятому тогда лозунгу: "Партия сказала надо, комсомол ответил есть". Платы за эту общественно-концертную деятельность никто ни от кого не требовал. кормили в поездках, и то уже хорошо. Но на ее основе складывались отношения и мнения, рождались рекомендации и ходатайства, существенно влиявшие на судьбы людей, задействованных в подобных мероприятиях. Комсомол отметил заслуги Евгения Мартынова в деле нравственного воспитания советской молодежи. Это классически типовая формулировка, фигурирует почти во всех многочисленных грамотах и дипломах, врученных брату различными комсомольскими органами за более чем 20-летний период соприкасания его с комсомолом. В 1979 году Женя стал лауреатом премии Калининского обкома в ЛКСМ вместе с Дементьевым за их совместное песенное творчество. В 1980 году Лауреатом премии Московского комсомола за личный вклад в развитие молодежной комсомольской песни а в 1987 в итоге лауреатом премии Ленинского комсомола. Вся, что называется денежная начинка этих премий, как и полагалось по неписанным законам, была перечислена на строительство важных объектов народного хозяйства. Такое целевое направление лауреатских премий Было почти общепринятым явлением, и никто из лауреатов этим не бахвалился. Для многих людей, знавших Мартынова до его стремительного взлета на Олимп эстрадной популярности и смотревших на его триумф со стороны, было непонятным и загадочным то везение, которое, казалось бы, действительно его сопровождало. На их вопросы о причинах своего успеха Женя, как правило, отвечал шутками. Мол, он племянник Олега Кошевого, зять трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, герой ташкентского или ашхабадского землетрясения, лауреат совминского дома управления и тому подобное. И некоторые люди верили его шуткам, всерьез доказывая другим, что Мартынов женат на внучке Покрышкина. что прославленный маршал авиации подарил ему самолет, и он теперь на этом самолете летает на дачу к Брежневу, так как генсек ему во всем покровительствует. Хотя, конечно же, за успехами брата ничего сверхъособенного не скрывалось, помимо его солнечного таланта, искренней доброжелательности и расположения к людям, а также смелости и азарта в действиях по достижению поставленных целей. Если было необходимо, Женя не боялся и не гнушался ответственных закрытых прослушиваний и открытых концертных баталий, выхода на уровень очень высоких должностных лиц и прямого контакта с неблаговолящими ему людьми, опасных самолетно вертолетных передвижений от одной концертной площадки к другой и полулевых ночных работ в студиях звукозаписи. Разумно нужно, брат умел и за себя попросить, и со своей стороны удружить. Если цель оправдывала средства, он шел и на фиктивный брак, до женитьбы на Элле, и на вступление в партию в 1980 году, действуя по принципу Сократа. Где отступает гибкость, там наступает старость. Женина жизненная позиция вообще была активной, и по своим внутренним, волевым и умственным качествам брат во много был не похож на свое внешнее лирическое я. Не побоюсь сказать, Евгений был бойцом, даже если сам этого не осознавал, признавая в себе лишь игрока. Он был полон энергии, в частности творческой. горел ею и даже перегорал, не находя возможности реализовать ее полностью. Да. В той, оставшейся позади эпохе было много высокого и героического, красивого и крепкого. Но при всем при том, наша система не давала возможности реализовать себя хотя бы на 50%. Правда, это отнюдь не мало. Если ты хотел остаться независимым, Система тебя взращивала, хомутала, ставила на тебя, погоняла, баловала пряниками и одаривала милостями, но вожжи из своих рук никогда не выпускала. Ты был вечным пролетарием, наемной рабочей силой. Беги, тени, надрывайся и не задумывайся о том, кто из вожщих, в чьих руках вожжи. реализовать свои собственные проекты не позволяли ни высокие связи, ни крупные по советским меркам авторские гонорары. Хотя эти козыри, связи и гонорары внешне создавали иллюзию творческого удовлетворения, личностного самостояния и духовного восхождения. Я коснулся такой составляющей в судьбе творческого человека, как авторские гонорары. 70-80-е годы, когда авторское право в нашей стране было защищено государством, основным источником существования для авторов-песенников было начисление гонораров за исполнение песен на концертных и танцевальных площадках, платных и в ресторанах. Если песня была очень популярна и исполнялась повсюду, То она одна могла приносить композитору, у поэта ставки были пониже, от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Если популярных песен у композитора было несколько сразу, то в пик своей популярности эти песни способны были дать месячный доход в 10 15 тысяч рублей и даже более. Но я повторяю, это в пик популярности. и популярности тотальной. По поводу объемов чьих-то с неба падавших гонораров, постоянно шептались неудачливые шлягерописцы, переполняемые догадками, завистью и злостью. Нужно заметить, что для большинства завистников и борцов за так называемую чистоту песни, главным критерием отношения к авторам и песням были не творческо художественное достоинство последних, а их гонорарно коммерческий успех. Именно слишком зажравшихся авторов критиковали на съездах и пленумах союзов композиторов и писателей. Когда же удачливый автор постепенно выходил из пика своего успеха, и его авторские гонорары падали до средних размеров, интерес к нему со стороны секретарей блюстителей тут же падал. Какие он теперь писал песни, никого попросту уже не интересовало. Евгений Мартынов занимал первое место по авторским гонорарам среди композиторов всего Советского Союза в течение примерно двух с половиной лет, начиная с конца 1975 года. Он отодвинул на второе место бывшего лидера Давида Тухманова, А до Тухманова первую строку в этой устной о рангах уверенно занимал Арно Бабаджанян. Брата же с первой позиции оттеснил Александр Зацепин, экс-чемпион. А того, давно прорывавшийся Раймонд Паульс. Женя, кстати, с большим интересом следил за творчеством перечисленных мной композиторов. и всегда отзывался о них с искренним уважением, как об очень крупных творческих фигурах. Примечательно, что Мартынов, Тухманов, Зацепин, Паус, назову также Юрия Антонова, все были и сейчас, помимо Жени, остаются профессионалами, почитаемыми друг другом. Однако держащимися друг от друга на расстоянии, словно сохраняющими определенную производственную автономность. Наверное, это еще раз подтверждает тот факт, что бездарности и безличности группируются и объединяются куда более успешно, чем люди талантливые и личностные.